МОДЕРНИЗМЫ Из всех крупных романистов нашего века Брох, возможно, наименее известен. Это не так уж и трудно понять. Едва он закончил лунатиков, как увидел пришедшего к власти Гитлера и подавление немецкой культурной жизни. Пять лет спустя он перебирается из Австрии в Америку, где остается до конца своих дней». В этих условиях его творчество, лишенное привычного читателя, контакта с естественной литературной средой, не может больше играть предназначенной ему роли, объединить вокруг себя содружество читателей, сторонников и знатоков, создать школу, оказывать влияние на других писателей. Как творчество Музеля и творчество Гамбровича Оно было открыто, открыто заново, с большим опозданием и после смерти автора. Теми, кто, как и сам Брох, был охвачен страстью к новой форме. Иными словами, ориентирован на модернизм. Но их модернизм не походил на модернизм Броха. Не то чтобы он был более поздним. Он был иным по своим корням, по своему отношению к современному модерн-миру, по своей эстетике. Это отличие вызвало определенные затруднения. Брох, так же как Музель, как Гамбрович, предстал великим новатором, но он не соответствовал обычному общепринятому образу модернизма поскольку во второй половине века необходимо принимать в расчет модернизм кодифицированных норм, университетский модернизм, если можно так выразиться, назначенный на эту должность, то есть искусственный. Этот навязанный модернизм требует, к примеру, разрушения формы романа в оптической системе Броха, Возможности романической формы отнюдь не исчерпаны. Навязанный модернизм требует, чтобы роман избавился от искусственности персонажа, который в конечном итоге, по его мнению, всего лишь маска, тщетно скрывающая лицо автора. В персонажах Броха авторское «я» определить невозможно. Навязанный модернизм, объявил вне закона понятие «целостности». То самое слово, которое Брох, напротив, охотно использует, желая сказать в эпоху чрезмерного разделения труда, узкой специализации, роман — одно из последних мест, где человек может еще сохранить связь с миром во всей его целостности. Согласно навязанному модернизму, Роман «Модерн» отделен от романа традиционного, непреодолимой границей, поскольку этот традиционный роман представляет собой корзинку, куда побросали вперемешку все фазы четырех столетий истории романа. В оптической системе Броха современный «Модерн» роман продолжает те же поиски, которыми занимались все великие романисты, начиная с Сервантеса. За навязанным модернизмом тянется простодушный шлейф эсхатологической веры. Одна история завершена, начинается другая, лучшая, возникшая на совершенно новой основе. У Броха есть печальное осознание истории, которая заканчивается в условиях глубоко враждебных, эволюции искусства вообще и романа в частности.